Принц отправился в Севилью, отыскал там свою спутницу сову, дремавшую в дупле, и вместе с ней пошёл к Кордове. Он приближался к ней мимо садов апельсинных и лимонных рощ, возвышающихся над прелестную долину Гвадалквивира. Когда они подошли к воротам, сова скрылась в тёмном углублении стены. А принц принялся отыскивать пальму, посаженную в одни ионы великим Абдерраманом. Она стояла посреди большого двора мечети, обсаженного апельсиновыми и кипарисовыми деревьями. Дервиши и факиры группами сидели на дворе, а некоторые из правоверных совершали омовение у фонтанов прежде чем войти в мечеть. У пальмы собралась толпа, слушавшая, по-видимому, кого-то говорившего весьма скоро. Это, вероятно, подумал принц, великий путешественник, от которого я узнаю о неизвестной принцессе. Он вмешался в толпу и весьма удивился, когда увидел, что она слушает попугая с ярко-зелёным пером, самодовольным взглядом и важным хохлом. От чего? спросил принц у одного из присутствующих. Такие серьёзные люди с удовольствием слушают болтовню этой надоедливой птицы. Ты не знаешь, о ком говоришь? был ответ. Попугай этот, прямой потомок знаменитого персидского попугая, прославившегося своим талантом рассказывать сказки. У него вся восточная премудрость на кончике языка. И он так же скоро сочиняет стихи, как скоро говорит. Он посетил многие иностранные дворы, и все на него смотрели как на оракула учёности, при этом он общий любимец прекрасного пола, ведь женщины в особенности уважают учёных попугаев, умеющих сочинять стихи. Я Желаю поговорить с этим замечательным путешественником, сказал принц, и тут же изложил попугаю причину своего скитания. Едва только он высказал это, как попугай разразился таким громким хохотом, что даже слёзы выступили у него на глазах. Прости за мою весёлость, сказал он, но простой намёк а любви заставляет меня всегда расхохотаться. Принц действительно был поражён этим неуместным взрывом весёлости. Да разве любовь, сказал он, разве любовь не есть великая тайна природы, тайна основы жизни, союз связывающий двух людей? Вздор! вскричал прирывая его попугай. Скажи мне, пожалуйста, где ты научился этому сентиментальному языку? Поверь мне, любовь не в моде, о ней даже и не заикаются в порядочном обществе. Принц вздохнул, вспомнив язык, на котором говорил о любви его друг Голубка. Но этот попугай, думал он, жил при дворе, растёр и глядит джентльменом. а между тем не имеет понятия о любви не желая более подвергать насмешке чувства наполнявшее его сердце он прямо приступил к делу интересовавшему его скажи пожалуйста спросил он совершеннейший из попугаев ты который был вхож в самые потаённые жилища красавец не встречал ли ты когда-нибудь во время своего странствования оригинал этого портрета Попугай взял портрет в свои лапы, покачал головой и с любопытством начал рассматривать его. Клянусь моей честью, сказал он. Прихорошенькое личико. Очень прихорошенькое. Но встречая столько хорошеньких женщин на своём веку, трудно, но постой, постой. Дай-ка я ещё раз взгляну на него. Да это принцесса Альдегионда! Каким образом мог я забыть ту, которая так сильно любила меня? Принцесса Альдегионда, повторил принц. Но где мне отыскать её? Не торопись, не торопись, сказал попугай. Тише едешь, дальше будешь. Она Единственная дочь христианского короля, царствующего в Толедо, и теперь находится в заключении, вдали от света. Заключение её будет продолжаться до её семнадцатилетнего возраста вследствие предсказания астрологов, сующих всюду свой нос. Тебе не придётся её видеть. Ни один смертный не может её видеть. Я был допущен в её присутствии, беседовал с ней, И уверяю тебя, клянусь словом попугая, видевшего свет, что это премилая приумнённенькая принцесса. Я, будущий король, сказал принц. И некогда вступлю на престол. Я вижу, что ты достойная птица и понимаешь свет. Помоги мне завладеть эту принцессою, и я тебе дам значительное место при дворе. с великим удовольствием, отвечал попугай. Но чтобы это место было доходное, потому что мы, острики, сильно не долюбливаем труда.